Глава двадцать седьмая За ужином Ванда попросила Роберта рассказать об уидиенции у монархов. «Право слово!» — усмехнулся Маркиз. «Это было не так весело, как вы себе представляете. Обычный церемониал, обмен любезностями. Хотя подарок Ирен произвел впечатление. Его Величество Вильгелем велел принести из сокровищницы украшения с красными берилами, и придворные ювелиры долго сравнивали камни между собой». «Почему же сразу об этом не сказали?» Возмутилась я, чуть не поперхнувшись. «А вы не спрашивали?» хохотнул Лерой. Надулась, отвернувшись от него. «Вот ведь жулик голубых кровей!» «Не злитесь, милая леди!» Извиняющимся тоном сказал Роберт. «Мне хотелось сообщить при всех о вашем триумфе. По оценкам ювелиров, камни превосходные. Ждите завтра предложения от монархов. И, кстати, визитка тоже их впечатлила». Я удивлённо обернулась. Её сделала в попыхах из остатков материала для картин, по сути, просто обсыпала мелкими самоцветами по краям. Хоть мы и спешили, подготавливая товар для кингсфорта мне хотелось, чтобы моя визитная карточка запомнилась королю и королеве. А потом отдала коробку с украшениями Роберту и начисто забыла о вложенной кардой визит. «Вильгельмина пришла в восторг», — продолжил Лерой. «Вильгельмина?» — перебила я его. «Все забываю о ваших пробелах в памяти», – спохватился Маркиз. Ванда вопросительно посмотрела на нас, и он ответил ей. Ирен потеряла память после болезни, так что некоторые вещи для нее в новинку до сих пор. «Я расскажу вам эту замечательную историю», – повернулся Маркиз ко мне. «Наш великолепный Вильгелем Третий, будучи принцем, поехал свататься в соседнее королевство, что лежит у ног горного архипелага в объятиях Холодного моря». Невесту папенька ему уже присмотрел, и все было решено. Женой нашего короля должна была стать старшая сестра Вильгельмины – Изольда. Холодная, как лед, что сковывает их страну семь месяцев в году. Так вот, прибыв с посольством во дворец доблестного правителя Норланда Этольстана, в первый же вечер Вильгельм был покорен очаровательной младшей сестрой. И на следующий день сделал ей предложение в присутствии одураченного папаши и разъяренной старшей сестры. Посольство в зашей вытолкали из дворца, чуть не развязав войну между странами. Вильгельм II, папа нашего принца, был родителем строгим, но отходчивым. А вот неподобающее обращение к своему отпрыску не простил. И быть бы войне, если бы не наша нынешняя королева. Она собственноручно заперла отца в его покоях, при этом отбиваясь от стражи, которая, к слову, сильно и не лютовала. Все-таки дочь короля. К ней напролом с мечом не попрешь. Подралась со старшей сестрой, так и не простивший сорванное венчание, и потребовала, чтобы ей дали разрешение на брак с Фельгельмом. Наш король, видя, что сынок всерьез влюблен, противиться не стал. Этельстану пришлось смириться после трех дней заточения. Принцесса подошла к осаде ответственно, не разрешая кормить отца и даже выносить горшки с его комнат. На этих словах Роберт расхохотался. Говорят, царственный отец вид имел весьма плачевный после заточения. Народ долго потешался над правителем, которого одолела собственная дочь. Однако, как бы то ни было, разрешение на брак было получено от обоих родителей, и через месяц Вильгельм и Вильгельмина обвенчались в Кингсфорте. Только вот заполучили врага в лице брошенной королевы Изольды. Принцесса заняла трон после смерти отца. «Ого, какие страсти!» – удивилась я. «Выходит, даже короли могут отстоять свои чувства?» «Нет ничего невозможного под луной». Лукаво улыбнулась Ванда. «Главное, не опускать руки». «Соглашусь с каждым вашим словом», — кивнула в ответ. «И все же история удивительная. Мне не терпится увидеть монаршу читу. «Завтра ваше желание исполнится», — подмигнул маркиз. «Ах да!» — Ванда оживилась. «Вас же пригласили на бал!» «Это чудесно! Дворец невероятно красив. А какой его окружает сад...» Фантастическое зрелище. Впрочем, умолкаю. Такое надо увидеть самим. «Ирен, скажите, вы договорились с парикмахером?» Я растерянно посмотрела на женщину. «Наверное, сама себе волосы уложу. Мне здесь никто не знаком». «Бросьте!» — махнула рукой Ванда. «Я приглашу к вам Эстер. Поверьте, лучше нее никто в Кингсворте не делает прически. Сейчас же передам записку». Хозяйка подозвала горничную, что-то жепнуло ей на ухо, и девушка, кивнув, вышла из комнаты. Мы не стали засиживаться допоздна, перед балом хотелось как следует выспаться. На следующий день Ванда полностью посвятила себя заботам обо мне. Непривычно, но очень приятно. Для начала мне нагрели здоровенную бадью, которую подняли прямо в комнату. Я долго отмывалась душистым мылом с ароматом лаванды, Потом сохла под солнечными лучами, завернувшись в шикарный теплый халат и попивая с хозяйкой вкусный чай. К обеду пришла Эстер, подвижная женщина лет тридцати пяти. Ее светлые локоны, вившиеся крупными кудрями, забавно подпрыгивали при каждом шаге. Зелёные глаза смотрели хитро и насмешливо. «Где тут наша красавица?» С порога обратилась она к Ванде. «Вот!» – хозяйка, рассмеявшись, обернулась ко мне – «Передаю на твое попечение». «О-о-о!» — довольно кивнула мастерица. «Прекрасная юная особа! Люблю работать с красивыми людьми!» Я смущенно зарделась. «Поспешим!» — потянула меня за руку Эстер. «Ванда, какая спальня у твоей гостья?» «Третья!» — уже вслед нам крикнула хозяйка. «Юная госпожа, как мне к вам обращаться?» — спросила Эстер, едва войдя в комнату. вернее, притащившей меня за собой. «Ирен!» — отозвалась я, приводя дыхание в порядок. Мастерица двигалась, словно юркая белка, стремительно и порывисто. «Отлично!» — довольно хмыкнула парикмахерша. «Не люблю излишне чванливых». «Потому и до сих пор небогато!» — послышался с порога голос Ванды. «Позвольте и мне поприсутствовать. Люблю наблюдать нашу Эстер за работой». «Небогато!» подбоченилась мастерица. «Зато ни перед кем не гну спину». «Так, а теперь показывайте ваш наряд. Это уже мне». Я подвела Эстер к высокому шкафу, на дверце которого висело платье, под ним туфли, а все аксессуары были уложены на стул рядом. о Это, наверное, любимый возглас женщины. «Я вижу, вы одевались у Мартина?» «Да, как догадались». «Милая». Волшебство творить может только он. Хм, а вы не так просты, как хотите казаться. Боюсь даже представить, сколько стоит такое чудо. Я вопросительно обернулась к Ванде. Ирен, каждое платье Андерсона – произведение искусства, и стоит соответственно. Вот как? Выходит, Роберт изрядно потратился вчера? Плохо. Не люблю быть кому-то обязанной. Я, конечно, понимала, что подобная прелесть стоит недешево. но все-таки надеялась на сколько-нибудь разумную цену. А как теперь ее узнать?» Спрошу напрямую, Роберт не ответит. «Ладно, с этим потом». Эстер усадила меня на стул посреди комнаты, завесив зеркало на трюмо. «Смотреть раньше времени не дам», категорически заявила она и запорхала вокруг меня. Волосы взбила наверх, уложив их в объемный узел, на который надела серебряную сеточку, закрепив шпильками, что я купила вчера. Выпустила свободные пряди от олба до шеи, накрутила их на страшного вида щипцы, которые грели на кухне. Бедная горничная бегала туда-сюда, пока Эстер не осталась довольна результатом. Когда с прической было закончено, мастерица вооружилась странного вида мелками. Я с удивлением глянула на них. — Ирен, вы что, не видели косметики? — изумленно спросила парикмахерша. — Нет, — покачала головой. «В нашем доме такого не было ни у матушки, ни у сестер. Оно и понятно. Когда ищешь на что прожить, до хорошего ли?» Ванда объяснила Эстер о сдвигах в моей памяти. «Вот в чем дело!» Ласково улыбнулась женщина. «Ничего. Сейчас состоится ваше знакомство». Она оттенила глаза темно серым по внешним уголкам, чуть припудрила лицо из массивной деревянной коробки, используя пушистую объемную кисть. Губа вела по контуру, закрасив тем же карандашом. Он же послужил и для румян. Темно-коричневым подчеркнула брови. Отошла в сторонку, любуясь делом своих рук. «Милая, не кривя душой скажу, сегодня вы затмите всех на балу. Одни ваши глаза чего стоят?» В дверь посучавшись, заглянула горничная. «Маркиз просил поторопиться, экипаж уже ждет». Банда поднялась. «Девушки, поспешим». До дворца дорога не близкая. Вдвоем они помогли мне надеть платье. Хозяйка подарила к нему тончайшие чулки, про которые я совершенно забыла. Когда свое место заняли ожерелье и серьги, Эстер отошла от меня. «Теперь можете полюбоваться, дорогая Ирен». Зеркало слетела, закрывавшая его занавес. Мне пришлось отойти подальше, чтобы целиком рассмотреть наряд. Я тихонько всхлипнула, не в силах сдержать эмоции. «Вот лучшая похвала для мастера!» – улыбнулась Ванда. В отражении стояла удивительной красоты девушка. Серый с белой подложкой, больше походивший на серебро, придал всему облику совершенно фееричный вид. Тонкую талию подчеркнула пышная юбка. На шее мягко светилось жемчужное ожерелье. Высокие скулы, красиво очерченный рот. Голову обрамляли искусно уложенные локоны. А глаза... Казалось, они сияли собственным светом и стали похожи на два искристых аметиста. Туши, наверное, здесь не было, но она и не понадобилась для моих угольно-черных ресниц. «Это я?» Подошла ближе, чтобы в этом убедиться. Пощупала сначала зеркало, потом себя. «Невероятно! А ведь я, оказывается, красива!» Эстер и Ванда от души рассмеялись. «Поторопитесь, госпожа!» спохватилась хозяйка. До дворца и впрямь не близко. Взяла плащ и редикюль, поспешив к выходу. Женщины чуть позади сопровождали меня. Роберт, с ревниво поглядывающим на марки за Питером, мялись в прихожей. Завидев меня, спускающуюся по лестнице, разинули рты. «Юная леди!» — первым очнулся Лерой, подойдя к ступеням и протянув мне руку. «Вы сказочно красивы! Восхитительны! Я горд, что сегодня буду сопровождать вас!» Питер молча ловил уртом в воздух. «Ирэн!» — очнулся он. «Тебя не узнать. Даже королеве не сравнится с тобой сегодня». Смущенная комплиментами, я почувствовала, как лицо заливает краской. «Не смущайтесь!» — подбодрила меня Эстер. «Все похвалы сегодня заслужены». «Ступайте!» — Ванда отворила дверь. «И повеселитесь как следует». Накинув плащ, вышла вслед за маркизом во двор. возле калитки нас ждала карета мы забрались внутрь и кучер погнал лошадей украдкой рассматривала кавалера Роберт был неотразим в своем наряде белоснежный сюртук подчеркнул смуглый цвет лица и красивый оттенок темных волос Лерой сам напоминала наземного принца или скорее короля столько благородства было в его облике дорога все тянулась и тянулась мимо особняков становившихся все больше и богаче от улицы к улицелицы «Вот мой дом!» — вдруг ткнул пальцем в окно Роберт, указывая на шикарный трехэтажный особняк, который заслонял густо разросшийся сад. «Почему вы не остановились там?» «После смерти жены я никогда туда не заходил». Взгляд маркиза потемнел от нахлынувших воспоминаний. «Простите мою бестактность». «Ничего. Теперь я верю, что у меня тоже есть будущее». Лерой поднял на меня взгляд, где светилась надежда и восхищение. Я отвернулась к окну, стремясь избавиться от неловкой ситуации. Так мы и доехали молча до ворот королевской резиденции.